Беском покачал головой. «Мы должны считаться с возможностью революции в Мексике и с тем, что наше собственное правительство отличается удивительной мягкотелостью. Если мы введем в игру акции «Темпика Петролиум», а там начнется какая-нибудь серьезная заваруха, вам конец. Вы будете разорены и пущены по миру. И все-таки», — в заключении сказал Беском. Я не вижу иного выхода, как прибегнуть к помощи акций «Темпика Петролиум». Я истощил почти все ресурсы, которые вы мне оставили. А то, что происходит с нами, это не внезапный наскок. Это медленное и упорное наступление, которое напоминает мне движение ледника, сползающего вниз с горы. Все эти годы, что я веду ваши дела на бирже, мы впервые попадаем в такой тупик. Теперь поговорим о вашем финансовом положении вообще. Финансами вашими ведает Коллинз, и ему должно быть все известно. Но вам необходимо быть в курсе всех дел. Какие бумаги вы можете дать мне в качестве обеспечения? Какие сейчас и какие завтра? Какие на будущей неделе и в последующие три недели? Сколько же вам надо? В свою очередь спросил Фрэнсис. Миллион долларов сегодня до закрытия биржи. Беском красноречиво указал на биржевой телеграф. «И, по крайней мере, еще двадцать миллионов в ближайшие три недели, если...» Советую вам хорошенько запомнить это «если». «Если все в мире будет спокойно, и положение на бирже останется таким же, каким оно было последние полгода». Фрэнсис с решительным видом встал и потянулся за своей шляпой. «Я немедленно еду к Коллинзу». Он гораздо лучше осведомлен о состоянии моих дел, чем я сам. Я вручу вам до закрытия биржи по крайней мере миллионы, я почти уверен, что смогу вручить вам остальное в течение ближайших недель. Помните!» — предупредил его Беском, пожимая ему руку. «Самое зловещее в этой направленной против вас атаке — методическая неторопливость, с какой она развертывается. И это не маскарадная шутка, а широко...» задуманная компания и ведет ее по всей вероятности какой нибудь крупный туз